Глава четвертая. Они поднялись в скрипучем старом лифте на пятый этаж. Майкл был рад, что ему приходилось зажимать нос рукой. В лифте нещедно воняло застаревшей мочой. Ты здесь живешь? Девушка кивнула, открывая дверь ключом. С. Она прижала указательный палец к губам. Соседка может проснуться. Майкл удивился, но ничего не сказал. Они, на цыпочках, стараясь не шуметь, прошли в самую отдаленную комнату. Полина усадила мужчину на диван. «Я сейчас приду». Майкл подумал, что, может, девушка решила сходить в душ и вот-вот выйдет к нему в шелковом неглиже. Он усмехнулся про себя. Какой необычный способ флирта. Русские очень изобретательны. Мужчина встал с дивана и прошелся по скудно обставленной комнате. На стене висели фотографии в рамках. Неожиданно Майклу стало интересно. Кто был этот черноволосый мужчина в военной форме, стоящий на фоне обожженных солнцем гор? Отец этой девушки? Явно прослеживалось сходство. Он военный? По-видимому, он находился в какой-то из азиатских стран. А вот еще одна его фотография. На этот раз он в каком-то полевом госпитале, и на нем медицинский халат. Рядом фотография этой Полины. Ничего себе. И она тоже в какой-то военной форме. В это время дверь открылась, и вошла сама девушка, несущая небольшой тазик с водой. Увидев Майкла, расхаживающего по комнате, она нахмурила свои изящные брови. «Я же сказала сидеть». «Это приказ?» Мужчина усмехнулся. Она кивнула, ставя тазик на табурет. «Снимай одежду». Затем поправилась. «Не всю, только рубашку. Она вся в крови, я постираю». Похоже, девица не собиралась флиртовать. Майкл послушно стянул через голову свою рубашку. Вздохнул. «У него и правда красивая фигура», — подумала Полина, а вслух сказала. «Садись, я смотрю твой нос». «Ты думаешь, он сломан?» «Я не боксер, у меня удар не такой мощный». «Просто кровь не перестает течь, и ее надо остановить, не бойся». «Похоже, что я боюсь?» Она усмехнулась. «Тебя всего трясет». Майкл подумал, что если его и трясет, то только от близости этой зеленоглазой красотки. У Полины в руках оказались марлевые салфетки, которыми она промокнула лицо мужчины. Она ощупала его нос, засунула внутрь ватные тампоны и приказала ему спокойно сидеть с опущенной головой в течение какого-то времени. Заботливо укрыв его пледом, села напротив. «Останешься сегодня здесь, я постелю тебя на полу. И чтобы никаких мне тут... У меня рука тяжелая, ты знаешь. Рубашка будет готова к утру». «Я вижу, ты привыкла командовать. Как-то плохо вяжется с работой официанткой». Я просила тебя помолчать. Потом, немного смягчившись, произнесла. Я не официантка, я врач. Майкл понятливо кивнул головой. Не хотел бы я оказаться у тебя в клинике. Пробормотал он. Ты какая-то неуклюжая. Ты хоть шприц в руках держала? Полина поджала губы. Гнусный крокодил. Майкл долго не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, уставившись в стену. Свет, пробивающийся из окна, мешал. Занавески были тоненькими, не то, что в номере отеля. Взгляд его уставился на фотографию девушки, на которой та была в военной форме. Не, она не похожа на офицера. Да это и смешно. Может только то, как отдает приказы. Майкл закрыл глаза. Вот еще одна причина, почему он не мог заснуть. Он едва прикрывал веки, как тут же видел перед собой зеленые прозрачные глаза и эти губы. Похоже, у мужчины даже появились вкусовые галлюцинации. Он ощущал ее вкус, слегка сладковатый, нежный. Это черт знает, что такое. Майкл не ожидал подобного от себя. У него было достаточно подружек, еще начиная с 15-летнего возраста. Но ни одной не удалось вызвать в нем подобные чувства. Наверное, соскучился по Крис. Крис? Но почему он вообще перестал о ней думать? Еще вечером отключил звук у телефона и все, забыл. «Ты что там ворочаешься?» — раздался с дивана сонный голос Полины. «Свет мешает!» Майкл услышал, как девушка хмыкнула. «А ты мне мешаешь!» «Спускайся ко мне!» «Что, не терпится опять получить?» «Ты хорошо говоришь по-английски. Откуда?» «Бабушка была училкой. Разговаривала со мной дома только на английском языке». А родители?» «Тебе что, крокодил, всю историю семьи рассказать? Спидовой? «Не называй меня крокодил, у меня имя есть». «Ну, извини, ты не представился, когда я надела тебе на голову тарелку». «Или когда ты заткнула мне рот поцелуем», — пробормотал Майкл. Об этом тебе лучше поскорее забыть. Меня, кстати, зовут Майкл. Майкл Эверс. Она долго молчала. Мужчина даже подумал, что Полина заснула. Значит, крокодил Майкл. Майкл поморщился и перевернулся на спину. Какая же вредная девица. Настоящая змея.